Глава 1 Герцогство де Грейф. Кэти, можно к тебе? Да, Рэй, входи! Рада тебя видеть! Ты уже уходишь с нашим отрядом? Нет, прости, сестренка, об этом и зашел поговорить. Как мой сюзерен, ты имеешь право наложить вето на мое прошение. Ну, ну, Рэй, что за паника? Говори прямо: что у тебя. Прошу отставки, ваше сиятельство принял официальный тон Рейдрих. «С чем связан этот шаг, Рей?» стала серьезная Катарина. «Надеюсь, ты понимаешь, что найти сразу замену на твою должность не получится?» «Да, Кэти, прости, но у Митчелла много друзей и сослуживцев. Я уверен, что твой муж быстро найдет мне достойную замену». «А ты куда?» «Я ухожу с Хэти на поиски источника» сама понимаешь, никто не знает, сколько времени займет поиск, поэтому с моей стороны будет честно оставить службу. Что ж, брат, я тебя понимаю. И хотя мне совсем не хочется менять командующего, но ты прав. Армия герцогства не останется без руководства, а вот Хэти нужна будет серьезная поддержка и защита. Надеюсь, ты набрал достойных бойцов в свой отряд. Да, там парни, которые с нами прошли не одну стычку, и я в них уверен. Желаю удачи, Рэй. Жаль, что не смогла проводить Хэти. Ведьмы уже ушли. Передавай ей пожелания успеха. Спасибо, сестра. Хэти будет рада и благодарна. Ковен ведьм Хэти, наш Ковен возлагает на тебя большие надежды. К сожалению, я не могу сама возглавить экспедицию, потому что уже связана с одним источником. Ты вторая за мной по силе. Значит, тебе идти во главе нашей экспедиции. С тобой пойдут еще три ведьмы, близкие по уровню силы, но имеющие, кроме этого, капли древней крови. Им или тебе, в крайнем случае, предстоит связать новый источник кровью, когда вы его найдете. Если найдем, — неосторожно вырвалась Хети. «Нет, именно когда, они не если!» — упрямо поджала губы Вивиана. «Я не провидится, но чувствую, что удача будет на нашей стороне. Ковен магов и этот хитрозадый Сайрон пусть утрутся. Им хватит старого источника. У них еще есть протекторат над княжеством, и я слышала, что Сайрон собирается предложить брак Принцессе Гвенике». «Каков ловкать! раздраженно закончила Верховная Ведьма. Хэти сочла за лучшее промолчать. О, это старая и больная тема — соперничество двух ковенов, магов и ведьм. Все маги этого мира и все ведьмы, независимо от страны проживания, состояли на учете в соответствующих ковенах. Этих ковенов было по одному на весь мир — один ковен магов и один ковен ведьм. Была и третья сила — жрецы. Их было мало, они редко покидали свои храмы, но их слова были веским аргументом споров правителей, ведьм и магов, потому что жрецы — посредники от богов. Правда, в последнее время стала настойчиво проявляться четвертая сила — источники. Правители и не заметили, как начали прислушиваться к мнению этих магических сущностей. Ихэти где-то понимала верховную ведьму — владеть источником — «Значит, владеть магией». Но считала, что источник сам выбирает себе хозяина, как произошло с Кэти и с Алланом. Так что, собираясь в экспедицию, Кэти не особо рассчитывала на привязку. Она простая ведьма. В ней нет королевской древней крови. Но утереть нос магом считала делом чести. Поэтому кровь из носа, как говорила Кэти, но источник должны найти именно ведьмы. Их отряд уже упаковал весь груз, собрал всех людей, идущих в поиск, а охраны все не было. Хетти начала волноваться. В сопровождении к ведьмам должен был пойти отряд ее жениха — Рейдриха Финлера, И Рейдрих никогда не подвозил. Она беспокойно вгляделась вдаль. Где-то за горизонтом поднялось облако пыли, и ведьма с облегчением выдохнула. Боевой отряд магов под командованием Рэя Финлера ступил на земли Ковина ведьм для охраны экспедиции «Ведьм». Так диктовал договор, который заключили Ковин и герцогство Дегрейв. Сухие земли. Четыре ведьмы, два ведьмака, четыре служанки плюс двадцать человек вооруженного отряда. Такую команду отправил Ковин ведьм в сухие земли. Полное финансирование экспедиции, снаряжение, лошади, артефакты, амулеты и разовые порталы — все обеспечивал Ковен. Никто не знал, что пригодится в экспедиции и что ждет путников. Теперь, когда границы нового королевства Ланарк были обозначены не только на картах, но и на местности, десантироваться всей экспедиции могли только на свободные земли. Давно эти каменистые плато и песчаные барханы не видели такого количества людей. Благо, все экспедиции высадились в разных местах, и никаких конфликтов поначалу не возникло. Отряд Ковина-Ведьм вынесла порталом в пески. Так получилось. Ни у кого не было карт новых земель, и выбирать удобное место для десанта не приходилось. Куда дотянулся портал из княжества Кенросса, там и начало пути. В первый день на энтузиазме и эмоциях прошли довольно много. К вечеру уже могли определить основные проблемы предстоящего похода. Во-первых, в сухих землях не работала магия. Алан, который когда-то 10 лет потратил на изучение этих земель, об этом говорил. Но одно дело слова, другое — собственный опыт. Артефакты и амулеты, имеющие собственный запас магии, иссякали очень быстро и становились бесполезными вещицами. Во-вторых, вода. Запас, который отряд взял с собой, расходовался очень быстро. И уже на первом вечернем привале Рей распорядился воду экономить и выдавать по норме, одинаково каждому. Иначе экспедицию придется прервать в самом начале. Ведь неизвестно, найдут ли они колодец с водой или хотя бы признаки воды. В-третьих — ветер. Ветер в сухих землях дул постоянно и с большой силой, неся с собой тучи песка и пыли. Песок начинал скрипеть на зубах, забиваться под одежду, вызывая ощущение грязи. А помыться негде и, главное, нечем. Четвертая — еда. В первый день были еще не особо голодны но в последующие дни поняли, что надо делать остановки для готовки еды и отдыха. Вывод. Найти источник одним коротким быстрым рейдом вряд ли получится. Значит, надо готовиться к основательному длительному пути. Поэтому, само собой, получилось, что руководство отрядом полностью перешло к Рею. Он раздал своим знаменитым пятеркам задание, и жизнь путников как-то упорядочилась. Передовая пятерка несла дозор впереди отряда, замыкающая прикрывала тыл. Еще одна отвечала за организацию стоянок, а последняя — за охрану. На второй день они с Хэти поспорили. Рэй предлагал идти вперед, рассекая сухие земли по прямой и исследуя ближайшие участки в радиусе петелье. Хэти предлагала идти челноком, пересекая сухие земли от границ Кенроса до горной гряды и тоже исследую каждый стежок в радиусе петелья. Да, так получалось дольше и медленнее. Зато ничего не пропустят. Сразу составят карту местности, исследуют животное и растительный мир, раз уж пришли. Тем более, что для этого в отряде ведьм были назначены ответственные. Одна пара, ведьма и ведьмак, составляли карту пути. Вторая пара описывала местность, флору и фауну. Еще одна ведьма измеряла магический фон на всем протяжении пути и составляла карту магии. В общем, все были пределе. деле. Рэю пришлось согласиться, потому что Хэти была права. Он просто хотел быстрее пройти эту грыховую пустыню, быстрее найти этот последний источник и как можно быстрее позвать уже Хэти замуж. Но сухие земли сразу показали свой паршивый характер. А на пятый день произошла вооруженная стычка. Это было неожиданно и послужило хорошим уроком. Предупреждением, что в пустыне можно встретить не просто экспедицию какого-то королевства, но и врагов. Их отряд как раз поднимался из ложбины на гребень высокого бархана. Передовой дозор уже скрылся из виду. Остальной отряд только приближался к макушке гребня, как послышались грубые крики, свист арбалетных стрел и звуки ближнего боя. На вершине показались всадники и начали без предупреждения расстреливать из арбалетов ведьм. Они надеялись на неожиданность и легкую победу. Просчитались, потому что командиром отряда, который сопровождал ведьм, был Рейдрих Финлер. Герой войны с узурпатором Норисом в Абердине, изобретатель боевых пятерок. Видя, что дозорная группа уже вступила в бой, Рэй в секунду оценил обстановку и принял бой. «Вторая и третья пятерки! Фланги! Четвертая! Тыл! женщины и кони в середину!» Теперь арбалетные стрелы засвистели с обеих сторон. Где-то бойцы сошлись уже в ближнем бою. Появились первые убитые и раненые. Хэти тоже очнулась от шока и организовала помощь раненым. Все дело осложнялось отсутствием магии. Значения имели только простая физическая сила, опыт и умения, которые могли сейчас спасти экспедицию. Бой был коротким и кровавым. Половина нападавших была убита, вторая половина взята в плен. У Рея тоже было двое убитых. Сам Рэй был ранен в плечо. Хэтин Аскара наложила ему повязку и подвязала раненую руку в платок, который перекинула на шею Рэя. В таком виде, возбужденный от боя, уставший, мокрый от пота, грязный от пыли и крови, Рэй начал допрос. Он вызвал первым командира бандитов. — Имя? Магия? Кому служишь? Пленник молчал и только презрительно кривился в сторону Рэя. Мы имеем право искать источник, как любой другой житель планеты. И сплюнул под ноги Рея. Тот спокойно ткнул шпагой в шею противника и надавил посильнее до появления струхи крови. Еще один такой жест, и ты труп. Итак, имя, магия, сюзерен. Стивен Гарт. Мирно сглотнул бандит. Мак Земли, Абердинское королевство. Вас отправил король Аллан? удивился Рэй. «Не похожи были эти оборванцы на хорошо экипированные отряды Алана». «Нет, мы не признаем Алана. Наш король Норрис. Мы давали ему кровную клятву. И хотя Норрис сейчас обязан оставаться в своем поместье, мы посчитали, что тоже имеем право на поиск источника. Сами собрали отряд. Мы здесь уж месяц. У нас кончилась вода, и ни разу не встретился колодец». Короткими фразами доложил наемник. «И вы решили пограбить другие экспедиции?» — презрительно бросил Рэй. Слабо нечего делать в поиске. Выживет сильнейший!» — равнодушно пожал плечами бандит. «Вы не первый на нашем пути!» Хэтти стояла рядом с Рэем и молча сверлила бандита взглядом. На каком основании он решил, что может отбирать воду у других? «Жаль, что здесь нет магии!» «Ты бы меня поплясал, подлец!» Процедила она сквозь зубы. «В том-то и дело, ведьма!» Не испугался тот. «Здесь все равны. Магии нет ни у кого. Боги дают всем равные шансы!» Издевательски напомнил бандит. «Ры, их нельзя отпускать просто так. Они нападут на другой отряд, и кто знает, чем дело кончится. Их надо отправить в Кенроссу. Естественно, без воды, еды и без лошадей». «Согласен, Хэти». Рэй приказал связать пленных в цепочку крепким жгутом из воловьев жил и выделил трех бойцов для конвоя. Без учета двух погибших у него осталось 15 человек. Старшему конвою, видимо, отдали карту пройденного маршрута. Теперь они могли не просто повторить путь в обратном порядке, но и сократить его. Так что не четыре дня, а один-два отделяли бандитов и конвой от возвращения в Кенроссу. На всех пленных выдали один бурдюк воды. У конвоя была своя вода. После этой стычки Рэй и Хэти решили сделать долгий привал и обсудить новые данные. И главным вопросом стали совсем не бандиты и не магический источник, а вода.